и что обошелся я с ней так мерзко, как и вообразить невозможно. Но между мной и мисс Грей все только что было улажено. Отступать я не мог, мне оставалось лишь всячески избегать вас обеих. Мариане отвечать я не стал в надежде, что больше она мне писать не будет, и даже некоторое время соблюдал свое решение не заезжать на Беркли-стрит. Но затем, подумав, что разумнее будет принять вид равнодушного знакомого, я как-то утром выждал, чтобы вы все трое уехали, и занес свою карточку.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 Я был так потрясен, что не сумел сохранить вид равнодушия даже перед сырым Джоном, как немало свойственна ему проницательность. Страдания моего сердца смягчили его собственные, и его ожесточение против меня настолько прошло, что при расставании он чуть было не протянул мне руки, напоминая о давнем обещании подарить ему щенка-пойнтера.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 Тщеславие, ища грешного торжества в победе над другим сердцем, привело к тому, что он познал истинные чувства. Но мотовство, а вернее нужда его дочь, потребовали, чтобы оно было принесено в жертву. Каждая порочная склонность, ведя его ко злу, обрекала его на воздаяние. Чувство, которое он, вопреки чести собственным желаниям и всего в нем лучшего, словно бы отторкать себя, теперь, когда оно стало недозволительным, властвовало над всеми его помыслами.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 Но Таня, ожидая ни слов привета ни вопросов, тотчас сообщила радостное известие, и миссис Дэшвуд вот с обычной своей чувствительностью была обессилена счастьем даже еще больше, чем минуту назад горем.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 И Марианна, успокойная мыслью, что мать с ней, и слишком слабая, чтобы разговаривать, охотно подчинилась уговорам своих преданных сиделок соблюдать молчание и постараться уснуть. Разумеется, миссис Дэшвуд пожелала дежурить у ее постели до утра, и Эллинор, послушная настоянием матери, ушла к себе в спальню прилечь. Однако нервное раздражение долго мешало ей сомкнуть глаза, несмотря на предыдущую бессонную ночь и долгие часы томительной тревоги. у Уиллоби.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 Марианна поправлялась каждым днем, и веселость миссис Дэшвуд, ее сияющее лицо, доказывали, что она и правда, как ей не надоедало повторять, одна из самых счастливых женщин в мире. Выслушав все заверения, видя блаженный взгляд матери, Эллинор иной раз спрашивала себя, не вовсе ли та забыла Эдварда. Однако миссис Дэшвуд, доверяясь спокойствию, с каким Эллинор написала ей о своих собственных обманутых надеждах, сейчас желала думать лишь о том, что еще увеличивало ее счастье.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 полковник брендон любит марианну я узнала это из его собственных уст элинор и довольная и огорченная удивленная и не продолжала молча слушать ты никогда не была похожа на меня милая элинор не то твоя сдержанность такую минуту меня изумила бы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 Но тут, как не преминуло заметить про себя Элинор, речь и признание полковника Брена уже сменились плодами деятельной фантазии ее матушки. Фантазии, рисовавшей рисовавшиеся в красках, наиболее ей угодных. Его чувства к ней, бесконечно превосходящее то, которое испытывало или разыгрывал Уилаби, куда более горячее, куда более искреннее и постоянное, а уж в этом мы сомневаться не можем, не угасало, хотя он и видел злосчастное увлечение Марианны этим недостойным молодым человеком